Издательство «Бомбора». Океан книг. The Prodigy. Мы живем ритмом. История группы из первых уст. Джеймс Мартин. Благодарности. Как всегда, огромное почтение ребятам из The Prodigy. Спасибо Леому за постоянную поддержку, классную дружбу и потрясающую музыку. Максиму и Киту за то, что у них всегда есть время поболтать, и за эти зажигательные шоу. Ферси за помощь и поддержку. Клэр из JCF Management за помощь в поиске утерянных обложек и иллюстраций. Нику Холсу за поддержку, выходящую за рамки служебного долга, и за ряд замечательных лекций для гостей. Шарки за интервью. Спасибо также всем остальным, кто не дает механизму The Prodigy остановиться. Лерой за то, что был самим собой, и его биты все еще дарят радость. Майку Чемпиону за помощь в годы становления группы. Лия за поддержку работы с прессой и за блестящие фотографии. Гизу Бату за то, что зажигал The Prodigy по всему миру, а также за его фотографии. Спасибо представителям музыкальной индустрии тех времен Колину Мелони, Крейгу Макнилу, Лину Томасу из Бегас, Эвону Маклеоду, Мэриан Хопс, Энни Найтингейл, Джону Картеру, Дейву Стоуну, Марку Пайви, Крису Ницу, Моби, Диджею Макзу, Кулкиту, Робу Плейфорду, Голди, Ло Фидалити All Stars и Дейву Гролу. Вы все приложили руку к этой истории. Спасибо Карлу Лабену, Кэрол Кларк, «Покойся с миром», Джерри Текрею, Дэвиду Стапсу, Нгей Рут, Пушу и Бену Тёрнеру за поддержку с оригинальными версиями, а также Ангусу Бейти за подобранные цитаты и глубокий анализ. Я хотел бы поблагодарить множество фанатских сайтов и сообществ в социальных сетях, которые со страстью и преданностью несут флаг безумных оголтелых и прекрасных поклонников. Спасибо всем воинам, приславшим мне свои удивительные истории о The Prodigy и невероятные татуировки. Извините, если вашей тату не оказалось в книге. Не забывайте, будет и вторая часть, так что ваша история или татуировка может появиться в следующем издании. Хочется упомянуть слишком многих, но особую благодарность я выражаю «Киви». Истинному панку-подстрекателю, чья поддержка, энтузиазм и энергия помогли мне пережить довольно мрачные времена. Ричарду Битфи, который ненароком вдохновил меня на написание этой книги, Дэнни из фан-сообщества The Prodigy Fanboy, за безграничную поддержку на протяжении всей кампании, Шейну Графтону за веру в мое дело и за то, что дал мне пинка под зад, когда казалось, что проект застопорился. Айри за то, что до сих пор рядом. Мэко, с которой я потерял связь, но она по-прежнему очень крута. Крикси Костяве за то, что свела с несколькими потрясающими художниками и вечной благодарности и признание диджею Дейву Пултону. Огромное спасибо потрясающим фотографам и иллюстраторам. Я искренне тронут вашим талантом. Дизайнерам Кирку Эндрюсу, Тому Гранквисту, Шейну Графтону. Тому Фаулеру, Оскару Сумарена, Луизи Морелл и команде Селейшес, Киви, Том Гранквист и Йоханнес Олафсон. Я не отказался от ваших замечательных работ, ребята. Фотографам Мелани Коксу, Яну Дэвису, Джейми Фраю, Стиву Гулику, Стиву Холлу, Алексис Марион, Пету Поупу, Джейми Риду, Мэри Скенлон, Стивену Свиту и Энди Уилшеру. Тем, кто умеет поймать классный кадр. Гизу Бату, Лерою Торнхиллу, Ли Ле Ричес, а также большое спасибо Стиву Эдвардсу за выпуск книги. За удивительный фильм огромное спасибо Марку Уорду, также известному по проекту «Сола Вульф». Зацените его трек Вирус, написанный под впечатлением от фильма. Большое спасибо Мидзи и Хачу за корректуру и терпение. Огромнейшее спасибо Луизе Морал за ее потрясающую дизайнерскую работу, а также за то, что смирилась с тем, как я меняю фотографии и текст. И, конечно же, спасибо спонсорам, которые верили в проект и не пожалели денег и терпения, когда он был еще на начальном этапе. Спасибо за веру. Вы дали мне время и зарядили энергией. Итак, барабанная дробь. Пожалуйста, понести басы. Огромное благодарность Шейну Алину, Джону Анслоу, Стивену Бакстеру, Ричарду Бити, Жульену Лея Беллер, Эндрю Боузу, Терренсу Кеннону, Эдгару Паскалю Карбонеллу, Джо Керри, Марку Каване, Робу Чепмену, Диджей Капайн, Кари Мюллер, Койну Дризмансу. Skotu Fultonu, Alin Jordano, Shaneu Graftonu, Tomu Granqvistu, Debbie Grant, Nikki Griff, Jamie Harley, Adamu Higginsu, Jamesu Holianu, Akari DC, Javi Jensen, Jordanisu Karasavidisu, Romanu Kamenskih, Raymondu Kaspersanu, Kevinu Keogu, Steliusu Kladakisu, Joan Lime, Jamesu Loku DJ Lon I, Juhi Matili, Andrew McKenie, Fabianu Moffidu, Shainu Monaghanu, Johannesu Olofsanu, Nilo Overtonu, Martinu Pageu, Sean Parker, Patryku Persanu, Corey Redje, S. Rodes, Andrew Smithu, Эндрю Саммерсу, Ричарду Томпсону, Дарину Уолтону, Тому Уотсону, Ари Вандер Венду, Джонатану Уайту и Маркусу Уиту. Наконец, выражаю любовь друзьям и семье, кланам Томасом и Тенси, и моей прекрасной банде, Лизе Руби Блю, Феликсу Драму и Белли Перл. Не могу выразить словами, как сильно вас люблю. Мартин Джеймс. Ромси, Англия, январь 2018. Мойри, моей прекрасной маме, с каждым днем мне все больше тебя не хватает. И Лизи, Руби Блю, Феликсу Драму и Белли Перл, вы навсегда в моем сердце. Введение. Говорят, если дружишь с музыкантами, никогда не бери у них интервью. Видимо, дружба стирает границы, сокращает дистанцию. Трудно оставаться беспристрастным и соблюдать этические нормы музыкальной критики, но я никогда не стремился задавить собеседника авторитетом и не часто следовал каким-либо профессиональным условностям и правилам. Поэтому, когда рождается дружба, я просто ее принимаю. И плевать, что скажут самозванные блюстители журналистской этики. Я познакомился с Лиамом Хоулитом, «На заре карьеры The Prodigy», «На рейве Episception». Я еще не стал журналистом, мы были обычными рейверами и знакомились так же, как и все. Хм, в то время. Достаточно было усмешки, кивка, пары мудрых фраз, бутылки воды на двоих или схожего опыта. Лишь через несколько лет у нас завязалась необычная дружба из-за взаимной любви к видеоигре Tomb Raider «Расхитительница гробниц» на PlayStation 1. Все случилось благодаря Лиге PlayStation, которую я организовал для журнала Music. Сейчас такое может показаться странным, но эта Лига удивительным образом оказала немалое влияние на андеграундное танцевальное музыкальное братство 1996 года. Легенды Drum and Bass Rainforest и Metalheads, звукозаписывающие компании Великобритании, воевали за возможность возглавить Лигу, а Голди — Клиффорд Джозеф Прайс, он же Голди. Британский музыкант, продюсер, диджей и актер, Владелец музыкального лейбла Metalheads. Регулярно звонил мне домой, требуя первые копии игры до того, как ее получат соперники. «Я знаю, где ты живешь, и я, мать твою, сейчас приду», заявлял он, оставив перед этим более 50 сообщений на автоответчике. Голди знал, где я живу. Груврайдер британский диджей и музыкальный продюсер, жил по соседству со мной. Но кто мог подумать, что несколько игр могут довести элиту драм-н-бэйс андеграунда до такого безумия? Влияние Лиги на The Prodigy оказалось не столь сильным. Создавалось впечатление, что Лиам воспринимал это как развлечение, пока не попросил меня перестать посылать ему игры и переключиться на Лероя Торнхилла. «Лейбл докучает мне вопросами про альбом, а я не могу им заниматься, потому что сутками сижу и играю в Том Райдер, сказал он. Речь шла об альбоме The Fat of the Land. Сингл «Файлстате» уже подготовил воодушевленную публику к этому детищу группы, следующему за олицетворявшим эпоху альбомом «The Prodigy Music for the Jilted Generation» или «Музыка брошенного поколения». Но меломанам пришлось ждать еще семь месяцев. В приоритете было серьезное увлечение играми. Когда неделю спустя друг из звукозаписывающего лейбла Excel Recordings намекнул, что мне пора прекратить заваливать лемы играми, я понял, насколько сильно они беспокоятся. Неудивительно, что будущее лейбла в итоге будет строиться вокруг успеха The Fat of the Land. Все было просто. Нет The Prodigy, нет Adele. Пугающая до дрожи мысль, не так ли? Однако неофициальный запрет, конечно же, не помешал Лиаму в состоянии юношеской эйфории прийти домой к Лерою в Брейнтри, когда я принес им демо-версию игры Tomb Raider 2. Но это уже другая история. С тех пор я стал считать Лиама своим другом. И он, и остальные музыканты, и The Prodigy сыграли важную роль в моей личной жизни. «Никогда не забуду памятную поездку с группой в Париж в рамках тура The Fat of the Land. Ребята позаботились о том, чтобы я вернулся домой, когда у жены начались роды. То пугающей оперативностью помогли выбраться из прокуренной гримерки, где фотограф Пэт Поуп устроил импровизированную студию и сделал несколько ярких портретных снимков группы и уехать домой в Южный Лондон. С тех пор наша во многом семейная связь сохранилась, Особенно отчетливо я ощутил ее пару лет назад, когда Лиам проспонсировал футбольную команду моего сына, которую любили таблоиды, выходившие с заголовком «Smake my pitch up». Вскоре после того, как эта новость разлетелась, группа приехала в Бразилию, где каждое интервью начиналось с вопросов о футболе, хотя Лиам терпеть его не мог. «Кажется, The Prodigy были в моей жизни всегда, и это взаимно». Однажды я посоветовал Лему купить альбом «Two Pages» группы «Four Hero», которую он ненавидел. В номере отеля его оставил. Вот дерьмо, чувак. Я также посодействовал проведению его диджей-выступления в эфире «Мэри Эн Хопс на «Радио 1», которая в конечном счете превратилась в сборник Dear Chamber Volume One. Не нужно благодарностей. Остался ли я после всего этого беспристрастным? Может быть. Стал ли менее искренним? Точно нет. Когда Лиам приглашал меня послушать новый трек или альбом, я всегда был предельно честен. Услышав «Shoot Down», его коллаборацию с Лемом Галлахером, я сказал Хоулиту, что трек звучит неуместно и старомодно. Когда однажды вечером он позвонил из студии, чтобы включить мне версию «Memphis Bells», в которой присутствовали очевидные нотки южного хип-хопа, напоминавшие мне жалкую попытку закоса под Тимбалэнда. Американский рэпер, музыкальный продюсер, аранжировщик и автор песен, двукратный обладатель премии Грэмми, известный популяризатор современного R&B. Я был не в восторге. К счастью, Лиам проигнорировал меня и выпустил Мэшап. Мэшап? Неоригинальное музыкальное произведение, состоящее, как правило, из двух, реже нескольких, исходных произведений, записанное в студийных условиях путем наложения любой партии одного исходного произведения на похожую партию другого. С Галахером и другую версию Memphis Bells. Ну, оценил мою честность. Единственный раз я был неискренен в оценке нового трека, когда Хоулит включил мне «Baby's Got a Tempo. Я хотел сказать, что в музыке нет напряжения, и Лем слишком старается оправдать ожидания публики. И ведь действительно, эта мощная песня стала скорее своего рода посредственной пародией на The Prodigy, нежели смелым новым музыкальным заявлением. Тем не менее, я сказал. Это охренительно, чувак. Позже выяснилось, что Лем знает, что трек получился не таким, каким он его задумывал. Возможно, в тот момент мне стоило быть честным, как никогда. Несмотря на промах, хочется верить, что среди качеств, которые мы уважаем друг в друге, присутствует честность и прямота. Лиам Хоулит — человек, который не боится высказывать свое мнение. Мне это нравится. Он бесконечно предан друзьям. Это достойно восхищения. Каждый шаг он совершает с редкой для музыкального мира искренностью. Его музыка создана без малейшего намека на циничный расчет. Все, что он делает, за исключением Baby's с Гоута» от является результатом эмоциональной работы, полностью подкрепленный утверждением «Если я не чувствую этого, то не буду выпускать». Иначе зачем бы ему понадобилось целых 7 лет на то, чтобы составить пластинку, вышедшую после «The Fat of the Land», забраковав в процессе чуть ли не целый альбом? Многие продюсеры без раздумий выпустили бы «TFOTL2», Но только не Лем Хоулит. Он остался верен своим принципам. Историю The Prodigy можно рассматривать как две истории, отражающие рост и развитие друг друга. Каждая из них начинается с того, как Лем работает в одиночку, чтобы создать андеграундные треки и альбом танцевальных хитов. Затем он переходит к материалу, ориентированному на группу заимствует элементы из предыдущего альбома и превращает все это в уникальное, легко узнаваемое творчество The Prodigy. Наконец, обе истории заканчиваются альбомом, воплощающим в себе живое звучание группы. Первая эпоха The Prodigy — это дружба, музыкальное открытие, жизненный опыт со всеми взлетами и падениями. Вторая же характеризуется признанием, профессионализмом, личными отношениями и индивидуальностью. Эта книга посвящена первой эпохе «The Prodigy». Перед вами история о группе несговорчивых звезд, вынужденных смириться со своим почти легендарным статусом в обществе, но пытающихся оставаться верными своим андеграундным убеждениям. Рассказ о личностях, объединившихся, чтобы создать нечто мощное, а также о влиянии постоянного внимания средств массовой информации каждому из участников коллектива, о распаде, одиночном плавании и триумфальном возвращении, о сольных авантюрах, разногласиях и возвращению к старой школе, о поиске острых ощущений, заездах на гоночных мотоциклах, прыжках с парашютом и занятиях сноубордингом, летящие самолеты, спортивные машины и ажиотаж, вечный ажиотаж, ажиотаж, который чувствуют фанаты, ажиотаж, который создает группа, Ажиотаж, которым так успешно пользуются The Prodigy. Еще это история об ожидании, бесконечном ожидании нового материала, новых альбомов. Но прежде всего, это история о музыке и многочисленных приключениях, во время которых она рождается. Итак, перед вами уникальная история группы друзей, которые собрались вместе благодаря энергии Рейва и решили наплевать на всевозможные правила. Группа, вышедшая из безопасной среды огромного и яркого молодежного движения, постепенно сбросившая оковы ожидания, а затем представившая в гордом одиночестве и создавшей звук и стиль, которые оказали огромное влияние на музыкантов всех жанров — художников, кинорежиссеров, рекламщиков. Список можно продолжать бесконечно. Как и величайшие рок-н-ролльные группы, The Prodigy уникальны. Они единственные в своем роде и не имеют аналогов. The Prodigy часто копируют, но еще никому не удавалось даже приблизиться к ним. Их часто критикуют, но они никогда не падают духом. Всегда в меньшинстве, но никто не может их превзойти. Они — самая последняя банда в городе.